Глава пятая. «Инфекция», — сказала доктор Станис. Элай спал на своей кровати и снова выглядел очень бледным. Ти-Джей с неприязнью смотрел на капельницу, которая свидетельствовала об ухудшении состояния сына. «Мы обнаружили ее на ранней стадии», — продолжила доктор, — «и пытаемся справиться с ней при помощи антибиотиков. Положение дел не самое благоприятное». «Что я могу сделать?» — сипло-выдавила Сейдж, которая казалась почти такой же бледной, как Элай. ти -Джей хотел снова предложить хай -сайт, но ему не хотелось расстраивать Сейдж. Он вопросительно посмотрел на доктора и увидел в ее глазах неподдельную тревогу. «Если у вас есть возможность, я бы подумала над тем, чтобы перевести ребенка в Хайсайт", сказала доктор Станис. «У нас есть такая возможность», — заверил ее ти -Джей. «А это поможет?» — едва слышно спросила Сейдж. «Я не хочу вас пугать. Но инфекция на этой стадии является серьезной проблемой. А в Хайсайде самое лучшее в стране оборудования. Женщина чуть помедлила, а потом добавила. «Если состояние лаи ухудшится, а такой вариант исключать нельзя, наше реанимационное отделение переполнено». Сейдж испуганно ахнула. И Тиджей крепко обнял ее за плечи. «Я, конечно, надеюсь на лучшее, попытался успокоить ее доктор Станис». Но в Хайсайде у вас будет больше гарантий. Его можно перевозить? Спросил Ти Джей. Но машине скорой помощи переезд никак не скажется на его состояние. Я могу вызвать вертолет, предложил Ти Джей. Подожди, испуганно посмотрела на него Сейдж. Он повернулся и мягко положил ладони ей на плечи. Сейдж, доктор сказала, что пока ничего страшного нет, но нам не мешало бы воспользоваться мерами предосторожности. Хорошо, кивнула она. Я согласна. Тиджен немедленно вызвал вертолет скорой помощи, а потом связался с клиникой Хайсайт. Тиджен немедленно вызвал вертолет скорой помощи, а потом связался с клиникой Хайсайт, чтобы предупредить их о приезде нового пациента. Господи, он очень хотел, чтобы сын переехал в его родной город, но не при таких обстоятельствах. Прошло не больше получаса, как Алай уже лежал в отдельной палате, где через пару минут появился доктор, который летел вместе с ними на вертолете. Поздоровавшись, доктор Оэстрей перешел к главному. Я просмотрел его медицинскую карточку и переговорил с доктором Станис. И могу сказать, что мы настроены оптимистично. — Вы можете оставаться рядом с ребенком, — обратился он к Сейдж, который осторожно коснулся руки Элая. — У нас есть апартаменты для родителей, так что вы можете находиться поблизости. — Медсестра проводит вас в вашу комнату, если вы захотите немного поспать или принять душ. Потом ответила Сейдж. «Я понимаю. Мы будем следить за температурой и другими показателями. Если у вас возникнут какие-то вопросы, в другом конце коридора находится пост дежурной сестры. Спасибо», со слезами на глазах выдавила Сейдж. «Не за что. Я буду дежурить на этом этаже до утра и загляну сюда еще не раз». «Спасибо, доктор», — пожал ему руку Ти Джей. Доктор ответил кивком головы. «Дайте знать, если вам что-нибудь понадобится» ти понимал, что сейчас никто ничем не сможет помочь, и все зависит от самого Элая. Он какое-то время стоял рядом с Сейдж и смотрел на их спящего сына, а потом отошел к окну и устало опустился в одно из кресел. Закрыв глаза, он представил квартиру Сейджа пьяных мужчин, которые пытались в нее пробраться. Он не мог позволить ей вернуться обратно. Ни за что. Там было небезопасно и для нее, и для Элая. Сейдж позвал ее DJ. Иди сюда и немного отдохни. Мне хорошо здесь, — отмахнулась она. Элая уже лучше. А у кресел откидные спинки. Ты могла бы немного вздремнуть. Она нерешительно посмотрела на второе кресло. Я достану тебе плед. Ти -джей вспомнил слова Натали, что в шкафу имеются пледы и подушки. Он немного порозовел, тебе не кажется? Действительно согласился Ти -джей, хотя не заметил никаких перемен. Это хороший знак. Не спорю, но еще лучше то, что температура понемногу снижается. «Ты голодна или, может, хочешь пить?» «Пить», — немного подумав, — ответила Сейдж. «Воду или фруктовый сок?» — спросил Тиджей, инспектируя небольшой холодильник, стоявший в палате. «Тут есть апельсиновый, клюквенный и ягодный. Апельсиновый подойдет». Он открыл для нее бутылочку апельсинового сока, а себе взял воду. Поставив сок на столике рядом с их креслами, тиджей достал из шкафа плед, распрямил его и укутал Сейдж. Мне давно не укрывали одеялом. Улыбка слегка тронула уголки ее губ. «Тебе этого не хватает?» «Да нет, мне хорошо как есть». Она взяла бутылку с соком и сделала небольшой глоток. Я так обрадовалась, когда Элай выпил весь коктейль, который ты принес ему. «Ты не должна опускать руки», — ответил Ти Джей, усаживаясь в соседнее кресло. «Он настоящий боец, и он почти справился с инфекцией». «Похоже, в этом он весь тебя». У теджея сжалось сердце, а на глазах выступили слезы. Сэйдж разглядела в их сыне его черты. Это откровение настолько потрясло его, что он не нашелся, что ответить. А еще у него твой смех. А тем вечером в больнице я заметила, что и походка у него тоже твоя. Забавно, когда гены дают знать о себе. Он удивительный ребенок. И я с нетерпением жду, когда мы сможем познакомиться поближе. Кажется, ты выиграл этот раунд, вздохнула Сэйдж. Но я не хотела, чтобы все случилось именно таким образом. Знаю, и я согласилась, потому что так будет лучше для Илая. И вот теперь мы здесь. Он будет лежать в больнице еще какое-то время, а мне придется уволиться с работы. Тебе не нужно беспокоиться о работе. Теперь она навсегда сможет забыть о проблемах с деньгами. Но я хочу работать, мне нужна финансовая независимость, я хочу получать удовольствие от жизни. ти -Джей хотел возразить, но она не дала вставить ему и слова. Но сейчас я больше нужна своему сыну. В первую очередь, я мама. И была ею с тех пор, как забеременела. Прости, ты даже не представляешь, как сильно я пожалел, что дал себя уговорить на тот дурацкий розыгрыш. Даже если бы я не знал всего этого, мне хотелось бы вернуться в прошлое и все изменить. А я ничуть не жалею о том, что случилось, подумав, ответила Сейдж. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрала Элая. Ты не менее удивительная. Ти Джей потянулся и взял ее за руку и та в его ладони казалась такой маленькой и хрупкой, а еще приятной, и он не стал отпускать ее. Сэйдж проснулась от звука голоса Элая. Он смеялся. Пусть и очень тихо и слабо, но смеялся. Она открыла глаза и увидела Тиджея рядом с кроватью сына. Они оба склонились над планшетом, а сбоку стояла медсестра. Она была очень хорошенькой, и Ти-Джей просиял, взглянув на нее, когда она что-то указала на экране планшета. Сэйдж тут же почувствовала укол ревности. Мама, заметив, что она проснулась, обратился к ней Элай. «У них есть интерактивное меню. Я могу выбрать что угодно, и они доставят еду сюда». «Доброе утро!» – доброжелательно улыбнулась ей медсестра. «У нас хорошие новости». Жар спал, и Элай почувствовал, что проголодался. Сейдж поднялась с кресла, пригладила волосы и подошла к кровати. Ее джинсы и майка были смятыми и смотрелись неряшливо по сравнению с безукоризненно выглаженной формой девушки. Но ей было наплевать. По крайней мере, ей хотелось так думать. «Может быть, ему стоит начать с чего-нибудь жидкого?» – спросила она. «Меню адаптировано к состоянию каждого из пациентов», – ответила медсестра. И толк еще раз проверяет каждый заказ. «Дорогой, ты выглядишь намного лучше», – улыбнулась сыну сэйдж Ти-Джей сказал, что я летел на вертолете. «Да, и мы очень переживали за тебя. А мне можно будет посмотреть телевизор?» Элай кивнул в сторону большого экрана на стене. После того, как поешь, пообещала Сейдж и поцеловала его в макушку. «Ты не против, если я приглашу твою маму позавтракать со мной?» спросил у него Ти-Джей. «Боюсь, нам еду в палату не принесут, как тебе». «Тебе нужно идти на работу?» обеспокоенно взглянул на нее Элай. «Какой сегодня день?» «Я пропускаю занятия в школе. ти сказал тебе, что мы уехали из Сиэтла». Мальчик потрясенно посмотрел на ти -Джея. «На вертолете, сказал тот, — мы сейчас в соседнем городе, на побережье. На пляже? Очень близко к нему». Элай перевел взгляд на мать и еще больше нахмурился. «Твой учитель говорит, что ты не сильно отстаёшь по программе, — постаралась успокоить его Сейдж. И нет, я сегодня не иду на работу, слишком далеко». «Ты останешься здесь?» — встревожился он. «Я буду рядом с тобой, пока тебя не выпишут». Он показался ей таким маленьким и беззащитным, и сердце им мучительно сжалось. В палату вошла другая медсестра с подносом, на котором стояло молоко, апельсиновый сок и желе. «Ты должна быть, Илай», — сказала она. «Я слышала, ты проголодался». «Но они не положили мороженое», — расстроился Илай. «Не переживай, мороженое будет». Медсестра поставила поднос на столик рядом с кроватью. Ты заметил, что меню разделено на красную, желтую и зеленые секции. Нужно заказать хотя бы две вещи из зеленой секции, одну из желтой, и только тогда ты сможешь заказать что-нибудь из красной секции. Я понял, просияла Лай. Мне нужно сначала съесть то, что есть в зеленой и в желтых секциях. Правильно улыбнулась женщина. Именно так и работает наше меню. Сэйдж, тебе тоже нужно позавтракать, сказал Ти-Джей. А еще и хотелось принять души переодеться, только все ее вещи остались сиетлей, а на кредитке осталось не так много денег. Мне нужно вернуться домой, ответила она тиджею, и тут же повернулась к Элаю. Я просто съезжу с вещами и заскочу на работу, чтобы сказать, где я, но я вернусь. Ну, в этом нет никакой необходимости, нахмурился тиджей. Ей не хотелось спорить в присутствии сына. Будь хорошим мальчиком, попросила она Элая. — И не засиживайся перед телевизором. Поспи немного после завтрака. — Я не ребенок. — Конечно, нет, ты уже взрослый. Она сжала его руку, думая о том, что он выглядел одновременно и очень повзрослевшим, и совсем еще маленьким. — Я не понимаю, зачем тебе ехать домой, — повторил Ти-Джей, когда они вышли в коридор. — Мне нужна одежда. — Ты можешь купить ее здесь. У нас тут есть магазины. Сейдж шагнула в лифт, чувствуя, как ее лицо заливается краской. «Боюсь, я оставил дома свою платиновую карту», — съязвила она. Он на секунду пришел в замешательство, а потом покачал головой. «Ладно, мы сейчас решим этот вопрос». Тиджей достал из кармана кошелек и протянул ей кредитку. «Воспользуйся моей». «Нет-нет-нет», — попятила Сейдж. Дверь лифта открылась, и она увидела четырех человек, ожидающих в вестибюле. Покраснев еще больше, она поспешила к выходу. «Сейдж, возьми карточку», — догнал ее Тиджей. «Ни за что». «Я должен тебе алименты за 9 лет. Ты мне ничего не должен. Я обязан тебе всем». Выйдя на улицу, Сейдж резко остановилась. Она не знала, куда ей идти и что делать. У нее не было ни машины, ни денег. С работы придется уйти. А что касается квартиры, ти -Джей оказался прав. Район, в котором она жила, нельзя было назвать благополучным. А ведь Лай скоро станет подростком, и влияние улицы обязательно скажется на нем». Тиджей мог решить все ее проблемы. Нужно было только забыть о своей гордости. Ради Элая. Хорошо, громко сказала Сейдж. Ты возьмешь мою кредитку? Я пойду на все, решительно заявила она. Я уеду из светла. Буду жить в твоем доме, но я буду платить за жилье, и я найду себе работу. Нам нужно поговорить, вдруг нахмурился Тиджей. Давай пройдемся, предложил он. Я не хочу гулять, если ты передумал ничего страшного. Пожалуйста, попросил тиджей. Она нерешительно посмотрела на него, а потом распрямила плечи и надув губы зашагала по тропинке. Тиджей мысленно поблагодарил ее и пошел следом. Я хочу самого лучшего для Илая, сказал он, когда они проходили мимо клумбы с тюльпанами и нарциссами. Таким образом, пытаешься сказать, что собираешься вызвать меня в суд? Конечно нет, какой еще суд? — У меня нет никакого желания привлекать дело адвокатов. — У меня нет адвокатов. — У меня целых четыре, — пошутил он и тут же запнулся. — Прости, глупая шутка. Кажется, он только все портил. Они подошли к белоснежной беседке с видом на океан. — Давай присядем, — предложил Ти-Джей. Сэйдж кивнула и, зайдя в беседку, присела на краешек скамейки. — Я попытаюсь еще раз. Диджей сел рядом и повернулся к ней так, чтобы она могла видеть выражение его лица. «Я хочу самого лучшего для Элая, так же, как и ты». Она хотела что-то сказать, но сдержалась. «Мне кажется, здесь ему будет лучше всего. Понимаю, тебе твоя квартира кажется вполне подходящей, а район безопасным, и я мог бы переехать в Сиэтл. Только я не хочу. Мой дом здесь. Я строил его вместе с лора и не готов покидать его. По соседству от меня живут мои лучшие друзья Мэт и Калиб, Он перевел дух и продолжил. Я хочу, чтобы Элай жил со мной. И я знаю, что ты хочешь, чтобы он жил с тобой. Но я не хочу, чтобы ты чувствовала себя квартиранткой или гостьей в моем доме. Я хочу, чтобы у нашего сына была семья. На ее лице отразилось смущение. Ты сказала, что у тебя нет никого. Что ж, а я потерял любовь всей своей жизни. И я знаю, что никто не заменит мне Лорен. Но я хочу, чтобы в жизни Элая каждый день присутствовали его мать и отец. Он будет нуждаться и в мужском совете, и в нежных объятиях матери. Мы не должны лишать его таких вещей, живя порознь и заставляя мотаться между нами туда-сюда, словно мячик. Кровь отлила от ее щек. Ти-Джейн, но ну мы ведь не можем... В том-то и дело, что можем. Мы можем попытаться. Если что-то пойдет не так, или ты встретишь кого-нибудь в будущем и захочешь уйти, мы не станем враждовать. Но пока я хочу, чтобы все было как положено, с кольцами свадебной церемонией и общим банковским счетом. Он взял ее руки в свои. «Я не могу просить тебя отказаться от твоей прежней жизни, не предложив тебе новую». Она открыла рот, а потом снова закрыла. ти заставил себя подождать. Он сказал достаточно. Ему показалось, что прошла целая вечность, пока она решилась на ответ. «Брак по расчету». «Да». «Очень радикальное решение для очень простой проблемы». В нашей ситуации нет ничего простого. И обстоятельства, в которых мы оказались, особенные. Так почему он не может быть особенным решение? А что мы скажем людям? Правду. Мы знали друг друга со школы, у нас есть сын. Мы воссоединились и поженились. Вот и все, что им нужно знать. Жить во лжи. Нет, я никогда бы не просил тебя обманывать других. Можешь сказать правду, кому захочешь. У меня всего пара человек, кому я могу довериться». Не могу поверить, что мы серьезно обсуждаем подобные вещи. Он отпустил ее руки и прислонился к спинке скамейки. За последние пару недель со мной случилось столько всего, что я до сих пор не могу прийти в себя. Она тоже прислонилась к скамейке, они сидели так в тишине. В густых кронах деревьев тихо шелестел ветер, а внизу волны с шумом разбивались о скалы. — Когда я узнала о болезни Лая, еще до того, как они нашли тебя, — наконец заговорила Сейджа, «Я поклялась, что пойду на что угодно, сделаю что угодно, вытерплю что угодно, только бы он выкарабкался». Ти понравился ход ее мыслей, хотя он не очень обрадовался слову «вытерпеть». «Думаю, замужество с тобой не самая ужасная вещь в мире». Хм, «Именно это мечтает услышать любой мужчина», — не сдержал улыбку Ти -Джей, И удивился, когда она не только улыбнулась в ответ, а даже хохотнула. «Я не стану приукрашивать правду». Он взял ее за руки и поднялся со скамейки, потянув Сейдж за собой. — Значит, ты согласна? Мы с тобой заодно? В том, чтобы воспитывать Илая и заботиться о нем? — Да, я согласна.